время че. И снова пол подпрыгнул, на этот раз чуть слабее, как будто поступь великана доносилась теперь издалека. Предыдущий удар был так силён, что заставил людей схватиться за закреплённые предметы, чтобы не упасть. В помещении для укрываемых некоторые люди получили травмы. Это уже не походило на обычное вооружение. Никакая вакуумная бомба не создаст такого сейсмического эффекта. Это не походило даже на тактическую ядерную боеголовку. Демьянова прошил холодный пот, но уже через минуту его страшная догадка превратилась в уверенность. С поста радио наблюдения сообщили о стократном повышении уровня радиации в подземном переходе. Сергею никогда было размышлять о причинах и последствиях. Он никогда не думал, что это может произойти, но действовал так, как требовала обстановка. Надо было принимать решение. Похоже, никто не собирался делать это за него. Генерал тупо щёлкал кнопками своего спутникового телефона. Идиот. Даже если связь функционировала бы, радиоволны этой частоты никогда не пройдут сквозь толщу породы над их головами. Его бесцветный помощник молчал, задравленно глядя в потолок. Солдаты переминались с ноги на ногу, не зная, что делать. Они с надеждой поглядывали на своего ротного, но тот, похоже, сам был в растерянности. Ещё бы. Его непосредственный командир отбыл в неизвестном направлении. Часть, скорее всего, погибла в полном составе, и нельзя поручиться, что всё в порядке с семьёй. Любой человек на его месте был бы неадекватен. Демьянов терялся в догадках, кем считать подполковника Иваненко. С равной долей вероятности тот мог быть и дезертиром, и героем. Кто поручится, что он действительно поехал организовывать оповещение, а не схватил в ахапку свою бабу и ребёнка и не покидал теперь город по просёлочным дорогам, чтобы пересидеть горячий деньки где-нибудь в деревне. Сергей Борисович не осудил бы его за это. Все ожидали распоряжений. Все колебались, даже генерал Прохоров, хоть он и делал вид, что держит ситуацию под контролем. Состояние людей гражданских и вовсе находилось между паникой и обмороком. И тогда Демьянов понял, что должен принять командование на себя. Никто не собирался делать это за него. Старшим по званию оставался товарищ генерал, но тот претендовал разве что на формальную власть. Брать на себя реальную ответственность за происходящее он не собирался. «Умно, черт возьми!» – с раздражением подумал Демьянов. «Разгребать все дерьмо придется мне. А если все пойдет не так, то он тут ни при чем и весь в белом». Свалит всех собак на меня. Но Сергей Борисович не жаловался. Это была его работа. Давно он не чувствовал себя таким нужным. Ему некогда было рассусоливать. Как-то неожиданно негадано оказалось, что он не только самый адекватный, но и единственный дейспособный руководитель в подземелье. Что удивительно, люди слушались его. Все, от бойцов-ракетчиков, составивших гарнизон убежища, до гражданских, стали подчиняться его приказам так же естественно, как если бы он всегда был их командиром. Может и бывают лидеры от рождения, люди, сила личности и харизма которых создает вокруг них поле притяжения и заставляет всех крутиться по орбитам. Демьянов таким не был, он просто выполнял свою работу и делал это на совесть. Он не был героем, просто оказался в нужное время там, где без него не смогли бы обойтись. Сама эвакуация людей с поверхности была мероприятием сомнительным с точки зрения законности. Но первый же приказ, который Демьянов отдал ещё до утра, был вопиюще противопоправен. Мало того, что он вообще не имел права отдавать никаких приказов, так тот ещё противоречил сразу нескольким статьям уголовного кодекса. Вначале для размещения людей хватало главного коридора. Но народ всё прибывал, а вскоре там стало тесно. Встал вопрос проникновения в запертое помещение для укрываемых, чтобы пресечь колебания в зародыше. Он подал пример, лично взломав первую из самовольно установленных дверей. К счастью, железо оказалось мягким, и искать автоген не понадобилось. Хватило лома и кувалды. Так Демьянов показал, что право частной собственности временно отменяются. Вскрытие оптового склада позволило решить и продовольственную проблему. Продуктов оказалось не так много, как он предполагал. Ящики не громоздились до потолка, как он рисовал себе, а занимали только третью часть помещения. Но и этого должно было хватить на пару месяцев. А он и подумать не мог о том, что они задержатся в убежище дольше чем на пару-тройку дней. Работы было ещё не почат и край. В первую очередь надо было провести обход всех труб по главному коридору на предмет течи и проверить герметичность сооружения. Кто мог гарантировать, что трещины, тщательно замазанные им, не расширились и сквозь них не сочились грунтовые воды, ставшие теперь радиоактивными? Параллельно требовалось организовать снабжение укрываемых водой, продуктами и найти тёплую одежду хотя бы для части людей. Базарчик в подземном переходе, где Зоркий глаз Демьянова успел заметить распродажу осенней коллекции, придётся, кстати. Надо было помнить и об обеспечении охраны общественного порядка, следить за моральным состоянием людей. Демьянов по опыту знал, как неподготовленный человек может вести себя в кризисных ситуациях. Нужно было раздобыть топливо для генератора. Ведь солярки, которую они успели притащить с ближайшей заправки, несмотря на режим строжайшей экономии, хватит не надолго. Демьянов понимал, что если их пребывание здесь затянется дольше, чем на сутки, то в убежище придётся выстроить чёткую иерархию, в которой он займёт формально второе, а фактически первое место. Тогда станет проще. Пока же бывший майор не сомневался в том, что левиную долю важных дел придётся выполнять лично ему. Хотя, с какой стати бывший? В связи с гибелью российской армии, а возможно и большей части страны, он мог снова считать себя находящимся в строю. Такое уж наступило время. Пока им везло. Насколько вообще возможно назвать себя везучими в такой ситуации? Внутренняя телефонная связь оказалась исправна, хотя Демьянов совсем не был уверен в том, что она переживёт вибрацию породы, вызванную взрывной волной, и что не менее опасно для проводных сетей электромагнитный импульс. Но что самое главное, несущие конструкции пережили встряску благополучно. Иначе всех людей, находящихся здесь, размазало бы как тараканов. Своё генеральное испытание убежище выдержало.